Невесел был один только Яков. Он употреблял все силы, чтобы скрыть свою усталость и старался не отставать от других. Тщетные усилия. Тело его становилось как будто все тяжелее, а ноги с каждой минутой слабели. Кровь приливала к его толстым щекам, а между тем он дрожал от холода. Наконец, в ушах у него зашумело, всё завертелось и закружилось у него в глазах, и он, потеряв сознание, упал на лед. "Якаб, Якаб!" воскликнул Бен, бросившись к нему. "Ты ушибся?" Пётр и Карл подняли Якаба. Он был бледен как смерть и казался мертвым. Вокруг них собралась толпа. Петр развязал шарф якобы и расстегнул ему куртку, чтобы облегчить дыхание. "Отойдите подальше, господа", сказал он. "Ему нужен воздух". "Положите его", крикнула какая-то женщина. "Поднимите его и поставьте на ноги", закричала другая. "Дайте ему вина", проворчал какой-то дюжий молодец, правивший тяжело нагруженными санями. Да, да, дайте ему вина, подхватили все. У кого есть вино, закричали Людвиг и Ламберт. Какой-то сонный голландец расстегнул шубу и с таинственным видом запустил под нее руку. Скорее, скорее, обратился к нему Петр, растиравший вместе с Беном несчастного Якова. Потише, молодые господа, сказал голландец все еще шаре под шубой. Ни к чему так шуметь. Но я срамился же этот парень. Шутка сказать. Это гей, молодец, и упал в обморок, как девчонка. Людвиг с мольбой протянул к нему руки. Ради бога, поскорее он умрет. Нет ли вина у кого-нибудь другого? Он Умер с ужасом воскликнул кто-то. Этот возглас подействовал на голландца. "Ну вот, возьмите", сказал он, вытащив, наконец бутылку. "Это шнапс. Не давайте ему много, и одного глотка будет достаточно". И в самом деле, его оказалось достаточно. Слабый румянец выступил на щеках Якоба, Он открыл глаза, сконфуженно огляделся по сторонам, машинально отвел державшие его руки и встал. О том, чтобы продолжать путь на коньках, нечего было и думать. Якоб не вынес бы этого, а потому друзья наши решили доехать до Лейдена в лодке. К счастью, дул южный попутный ветер. Оставалось только найти сговорчивого лодочника, который согласился бы довести их. Петер окликнул первую проезжавшую мимо лодку, но матросы даже не взглянули на него. За ней проехали еще три. На них и без того было слишком много народу. Потом пронеслась, как стрела, маленькая хорошенькая лодочка и исчезла вдали прежде, чем Петр успел открыть рот. Что тут делать? Не лучше ли довести якобы до ближайшего селения? В эту минуту довольно невзрачная лодка показалась вдали. Пётр, почти не надеясь на успех, окликнул ее и, сняв шапку, начал махать ею. Парус уже спустили и послышался скрип тормоза по льду. Что нужно? спросил хозяин лодки. Не согласитесь ли вы довести нас, крикнул Петер, подбегая к нему. Мы заплатим за провоз, прибавил Карл. Это обещание, кажется, не особенно соблазнило владельца лодки, потому что он довольно угрюмо проворчал, что у него не трэш-код. «Сколько Сколько вас? спросил он, обращаясь к Петеру. Шестеро. Ну, так и быть. Я возьму вас. Ведь сегодня день Святого Николаса, а молодой господин Болен он очень утомился. Мы от самого брука бежали на коньках. Вы едете в Лейден? Все зависит от ветра. Пока он дует в ту сторону, ну, залезайте. Бедный Якоб. Как жаль, что он был еще не женат. И около него не было самоотверженной госпожи Пуд. Ее услуги пришлись бы как нельзя более кстати. С неимоверными усилиями мальчикам наконец удалось втащить пута в лодку. Хозяин, не выпуская изо рта трубки, поднял парус, отпустил тормоз и, скрестив руки на груди, уселся на корме. Ах, как быстро несется наша лодка, воскликнул Бен. Лучше тебе, Якоб. Да. Гораздо лучше. Минут через десять ты совсем оправишься. Эта быстрая езда оживит тебя. Якоб кивнул головой и закрыл глаза. Не вздумай спать, Якоб. В такой мороз это очень опасно. Я не засну, уверенно сказал Якоб. Но не прошло и двух минут, как он захрапел. Карл и Людвиг расхохотались. Нужно разбудить его, воскликнул Бен. Он может замерзнуть. Якап, якап. Некоторые из мальчиков тоже принялись будить и тормошить Пута. Оставьте его, вмешался Пётр. Никакой опасности нет. Если бы он замерзал, то не мог бы так храпеть. Нужно только накрыть его чем-нибудь теплым. А вот и плащ. Эй, капитан, можно взять ваш плащ? Тот молча кивнул. Пусть выспится хорошенько, продолжал Петер. Далеко ли до Лейдена, капитан? Не больше пары трубок. Пф, а, может быть, и полторы. Если продержится ветер. Что такое он говорит, спросил Бен, обращаясь к Ламберту. Он говорит, что до Лейдена не больше двух трубок. Наш народ часто измеряет расстояние временем, которое нужно, чтобы выкурить трубку. Но ну и смешной же у вас народ. А у вас в Англии нет ничего смешного, воскликнул Ламберт, обиженный замечанием Бена. Советую тебе почаще вспоминать о вашем лондонском лорд Мэри, который, вступая в должность, должен сосчитать гвозди на лошадином копыте, чтобы доказать, что он человек образованный. Кто рассказывал тебе это? Кто бы не рассказывал, а это правда. Странно, что ты обращаешь такое внимание на все, что тебе кажется смешным. У нас о своих английских обычаев даже не знаешь. Когда вернусь домой, непременно узнаю все подробности относительно лорд-мэра, сказал, сдерживая улыбку Бен. А как быстро мы несемся! Что за прелесть эти лодки на полозьях! Лодка действительно летела как птица. И не успели наши путешественники опомниться, Как остроконечные крыши лейдены показались вдали. Пора было будить Пута. Когда его наконец растолкали, оказалось, что он совсем здоров и чувствует себя превосходно. Мальчики горячо поблагодарили лодочника, а Петр протянул ему несколько серебряных монет. "Нет, я не возьму ничего", сказал лодочник. Одно дело плата за проезд, а другое дело дружеская услуга. Конечно, так, но у вас, наверное, есть дети, купите им на эти деньги каких-нибудь лакомств в день святого Николаса. «Ловко же вы отгадали?" улыбаясь, сказал лодочник. "У меня действительно куча ребят. Их наберется с целую лодку". И он без дальнейших отговорок взял деньги. Через несколько минут парус опустился, и тормоз зацарапал по льду. "Прощайте, капитан", крикнули мальчики, схватив свои коньки и выскакивая из лодки. "Благодарим вас. Прощайте". "Ну, теперь пойдем искать гостиницу", скомандовал Петер. Да двигайтесь поживее, братцы!»